Глава тридцать вторая Под треской рев железных факелов на ночном ветру Элак вступил в совместный лагерь. Тмуджин отправил Арслана передать хану приглашение, как только волки остановились. Сам он не пожелал идти. Увидев Элака, шагавшего мимо юрт, туда, где сидел он сам с братьями, Тмуджин еще не знал, выпустит ли волка живым. Напасть на гостя преступление, которое запятнало бы и его, и алхунутов, и кераитов, Но он думал, что возможно, Пелак удастся заставить нарушить обычай, и тогда появится законное право убить его. Пелак раздался с тех пор, как Темуджин видел его в последний раз. Голова его была выбрита, лишь одна заплетённая в косичку прядь болталась при ходьбе. Поверх рубахи и штанов на нём был тяжёлый чёрный халат, подбитый тёмным мехом. Темуджин сузил глаза, узнав рукоять меча в виде волчьей головы, висевшего на бедре Илака. А волк шёл среди юрт, не оглядываясь по сторонам, не отрывая взгляда от фигуры центрального костра. Рядом с ним шёл Талуй, ещё более огромный и могучий, чем был несколько лет назад. Чтобы показать, что ему наплевать на пришедшего человека, Темуджин хотел остаться сидеть, но не смог. Когда ила и Талуй приблизились, он встал, и его братья тоже, словно по сигналу. Тагрул увидел, как они все подобрались, и со вздохом поднялся сам. За спиной его выпрямились юане десяток его лучших телохранителей. Что бы там ни задумал Илак, его жизни придёт конец, спадай он малейший полёт. Взгляд Илака перешёл с Темуджина на Хасара и Хачиуна. Гость нахмурился, увидев это муге. Он не узнал младшего сына Юсугея, хотя заметил страх в его глазах. В глазах других страха не было. Все они были готовы наброситься на него, бледные, напряжённые, с колотящимися сердцами. Всем хан Волков являлся во сне, и они убивали его тысячи раз и просыпались в ярости. Хачиун и Хасар в последний раз видели Элака, когда он уводил Волков, бросив семью прежнего хана умирать в степи накануне зимы. Все, что они претерпели с того дня, можно было бросить к его ногам. В их воображении он приобрел черты чудовища, и странно было видеть перед собой обычного человека, постаревшего, но еще сильного. трудно было оставаться невозмутимыми. Взгляд Толоя был прикован к Темуджину. Жёлтые глаза не отпускали его. У него тоже были свои воспоминания, но сейчас он был куда менее уверен в себе, чем тогда, когда схватил сына Есугея и привёз его к своему хану. Он умел издеваться над слабыми и присмикаться перед имеющими власть, но не знал, как отвечать Темуджину, потому растерянно отвёл взгляд. Первым заговорил Тагрул. Когда почувствовал, что молчание стало слишком взрывоопасным. "Будь гостем", предложил он. "Не поужинаешь ли с нами?" Илак кивнул, не сводя взгляда с братьев. "Поужинаю", отозвался он. От звука его голоса Тэмуджин охватил новый приступ ненависти, но он вместе с прочими опустился на войлочную кошму, глядя, не потянутся ли к оружию Илак или Талуй. Его собственный меч лежал под рукой, и он не позволял себе расслабиться. Сансар тоже считал, что уж в собственной юрте он в безопасности. Обеими руками Лак взял чашу солёного чая, и только тогда Темуджин взял свою и выпил, не ощущая вкуса. Он молчал. Как гость, Лак должен был заговорить первым, и Темуджин спрятал своё нетерпение за чашей. "В прошлом мы были врагами", начал был Лак, осушив свою чашу. "Мы и сейчас враги". Перебил его Темуджин: Илак повернулся к нему и сидел теперь неподвижно. Среди стольких людей, готовых вцепиться ему в глотку, он делал вид, что спокоен, хотя глаза его налились кровью, так словно он напился перед встречей. Может, это и верно. Однако я не за этим приехал сегодня, спокойно сказал Илак. Клемина с удача-то о том, что татары идут на юг. Это ты подтолкнул их к войне своими нападениями. И что с того? отрезал ему Джен. Илак натянуто улыбнулся. В нём закипал гнев. Давно уже с ним никто так резко не разговаривал. На равнинах не осталось бродяг, продолжал Илак. Они присоединились к тебе, чтобы встать против общего врага. Темуджин вдруг понял, зачем Илак привёл волков. Он чуть приоткрыл рот, но не сказал ничего, позволяя Илаку самому закончить мысль. — Я много слышал о молодом волке, который изводит татар набегами, — продолжал Элак. — Твое имя славно теперь в степях. Твой отец гордился бы тобой. Тому Джон чуть не набросился на него. Ярость клокотала в горле, как кровавая желчь. Он с огромным трудом владел собой, и Элак, почувствовав это, внимательно наблюдал за ним. — Я не знал, что ты сумел объединить алхунутов с героитами, пока волки не начали кочевать. Но мне сдаётся, что тебе всё же нужны мои люди, чтобы сокрушить татар и загнать их обратно на север. "И сколько у тебя?" осведомился Тагрул и лак пожал плечами. "140". Он посмотрел на Темуджина. "Их достоинство ты знаешь. Они нам не нужны", отрезал Темуджин. "Теперь я ханал Хунутов. Ты нам не нужен, верно?" "Ты не в таком отчаянном положении, как я думал". — улыбнулся Элак. — Но тебе по-прежнему нужны все всадники, каких ты только можешь найти, если мои сведения о числе твоих воинов верны. Иметь волков с собой означает, что в живых останется больше людей из твоего племени, и ты это понимаешь. — А что взамен? Ты же не задаром дашь воинов? — заметил Тимуджин. — У татар есть серебро и кони, — отвечал Элак. У них есть женщины. Это войско состоит из многих племён. У них должно быть много добра при себе. Значит, тебя пригнала сюда жадность, ухмыльнулся Темуджин. Илакс слегка покраснел от гнева, и Талуй рядом с ним заёрзал, задетый замечанием. Волки одни не выстоят, признался Илак. Нам придётся уйти на юг, когда приблизятся татары. Услышав, что кираиты остаются, и что твои молодцы с ними, я подумал, что ты забудешь наши раздоры. Но что бы там ни было, это дело не меняет. Тебе нужны волки, я нужен тебе. — За шестую часть добычи, — пробормотал Тагрул. Элак глянул на него, пряча отвращение к жирному кераицкому хану. — Если их встретят три хана, то и добычу делим на три части. Я не стану торговаться как купец, отрезал ему Джин, прежде чем Тагрул успел ответить. Я ещё не сказал, что принимаю тебя. Ты не сможешь помешать мне драться с татарами, если я того пожелаю, негромко сказал Илак. И нет стыда в том, чтобы обсуждать делёжку, которая непременно начнётся, когда враги будут разбиты. Да я могу помешать тебе одним словом, не согласился Тумуджин. Я могу сначала разбить волков. Гнев овладел им. Он понимал, что ведёт себя как глупец, но ничего поделать с собой не мог. Он стал подниматься. "Ты не сделаешь этого с семьями", уверенно начал Илак, останавливая его жестом. "А если бы и сделал, только отдал бы ветру жизненные необходимые тебе для сражения с татарами. Что толку резать друг друга? Мне говорили тому джин, что ты человек проницательный". так покажи сейчас свою проницательность. Все собравшиеся уставились на Тимуджина в ожидании ответа. Он ощутил их взгляды, разжал загрубевший кулак и овладел собой. Отвел руку подальше от меча. И лак не шевелился, иначе смерть настигла бы его в тот же миг. Увидев, как отважен его враг, Тимуджин устыдился. Он вспомнил о тех временах, когда был мальчиком среди мужей, Он понимал, что без воинов Илака ему не обойтись, если, конечно, он сумеет принять этот союз. Твои волки будут подчиняться моим приказам. А ты сам? спросил Темуджин. В сражении только один командир, отвечал Илак. Дай мне подначало крыло, и я устремлюсь на поле битвы подобно другим твоим воинам. Темуджин покачал головой. Ты не знаешь наших сигналов рогов. Ты не знаешь построения, которые ведомы другим. Это тебе не просто скакать вперёд да убивать сколько их получится. Элак отвёл взгляд. Он ещё не знал толком, что его ожидает, когда велел волкам свёртывать юрты и готовиться к перекочёвке. Он думал, что хочет захватить добро разбитых татарами племён, но в глубине души, как истинный волк, чувствовал запах крови и не мог противостоять этому зову. За всю его жизнь в степях Ни являлось ничего подобного татарскому войску. Есугей сразился бы с этим невиданным войском, и весть о том, что его сыновья будут противостоять идущему на юг воинству, уизвила душу Илака. Однако он ожидал, что встретит людей, дрожащих от страха, и думал, что они с радостью примут его. Но Алхунуты были уже в союзе с кыраитами, так что ценность воинов Илака оказалась для Темуджина не столь велика. Галакс собирался вытребовать половину добычи, а вместо этого встретил холодность и надменность сыновея Сугея. Но он уже принял решение. Он не мог плюнуть на всё и увезти волков. Власть его над племенем пошатнётся, если воины поймут, что их предводитель отвергли. В пляшущем свете факелов он видел десятки юрт. Они растворялись в темноте. Вид такого множества воинов дразнил Илака, будил мечты. Живот только не может достичь человек, когда у него за спиной столько людей. Если сыновья Есугея пойдут в битве, их люди будут напуганы и растеряются, и тогда они смогут пополнить ряды волков. Мои люди будут слушать тебя через меня, наконец произнёс он. Темуджин подался вперёд. Но после, когда мы выпустим татарам кишки, мы уладим одно наше старое дельце. — Я требую власти над волками, как старший из оставшихся в живых сыновей Ясугея. — Будешь ли ты биться со мной вот этим самым мечом, который ты носишь, будто он твой? — Он и есть мой, — отрезал Элак. Лицо его окаменело. Тишина опустилась на лагерь. Тагрул посмотрел на двух мужчин и понял, какую ненависть они так тщательно скрывали под напускной вежливостью. Илак старался сидеть неподвижно, будто в раздумьях. Он знал, что Темуджин желает его смерти. Он рассчитывал включить оставшихся в живых воинов Темуджина в число волков, забрать их из мёртвых рук сына Есугея. А вместо разбойника встретил хана Алхунутов, и ставки возросли в сотни раз. Возможно, духи теперь за Темуджина, хотя и не были благосклонны к нему прежде. Когда татары будут разгромлены, я встречусь с тобой, решил он. Уж не упущу случая. Темуджин вдруг встал, и воины потянулись к оружию. Элак сидел как каменное изваяние и смотрел на него снизу вверх, но тот глядел мимо него. Ойлун медленно шла к собравшимся, словно она была в бреду. Элак обернулся, чтобы посмотреть, кто привлёк внимание Темуджина, увидел лицо вдовы Есугея и вскочил, поднялся и толюй. Эйлун была бледна. Илак смотрел на неё. Вот она провела кончиком языка по нижней губе, словно змея выстрелила своим жалом. Он встретился с женщиной взглядом, и она рванулась вперёд, подняв руку, чтобы нанести удар. Хочун встал между ними прежде, чем Эйлун успела добраться до Хана Волков. Он крепко держал мать, а она размахивала руками, целя словно когтями в лицо Илака. Она не дотянулась до него. Айлак не произнес ни слова, чувствуя, что Тимуджин стоит на готове у него за спиной. Ойлун пыталась освободиться, глаза ее нашли старшего сына. — Как ты можешь отпустить его живым, после всего, что он с нами сделал? — кричала она, вырываясь из схватки Хачиуна. Тимуджин покачал головой. — Мать, он гость у моего костра. Когда мы разобьем татар, я получу волков после него. Или он получит алхунутов. Илак повернулся к своим людям, и тому Джин зло усмехнулся. Разве ты не этого хочешь, Илак? Я вижу, юрт в твоём улусе не прибавилось с тех пор, как ты бросил нас помирать в степи. Отец с неба отвернулся от волков, когда они были под твоей властью. Но так больше не будет. Илак хмыкнул, и расправил плечи. Я сказал всё, что хотел. Когда мы пойдём в бой, ты увидишь, что твоим левым крылом командует лучший воин, а потом преподам тебе хороший урок. На этот раз не выпущу живым. Возвращайся в свои юрты, Элак, завершил разговор Темуджин. На рассвете и на ночьно обучать твоих воинов. По мере того, как татары продвигались на юг, мелкие племена бежали перед ними. Некоторые, увидев на пути собранное Темуджином войско, даже не останавливались. а обходили его темными пятнышками, проползая по дальним холмам. Другие присоединялись к нему, пополняя число воинов, так что каждый день в войско вливался тонкий ручеек озлобленных людей. Тимуджин разослал вестников к Найманам, Айратам, во все крупные племена, но они либо были далеко, либо отказывались присоединяться. Тимуджин понимал их нежелание драться, хотя и презирал его. Племена никогда не сражались плечом к плечу, За всю свою историю собрать воедино даже три племени было неслыханным делом. Воины упражнялись вместе, пока Темуджин не пришёл к выводу, что они готовы. Лучше и желать нельзя. Всё же его то и дело вечерами звали улаживать какую-нибудь кровавую вражду или наказывать воинов, сцепившихся из-за старых обид. В юрты волков Темуджин не заходил. Ни один человек из старых семей не заступился за его мать. когда её с малыми детьми оставили на погибель. Было время, когда он хотел отдать всё, только бы снова оказаться среди знакомых с детства людей. Но как уже поняла до него Ойлун, они не были прежними. Пока правит Лак, покоя им не будет. На двадцатом рассвете после прихода алхунутов примчались разведчики с Денисением, что татарское войско появилось на горизонте, всего в дне пути от них. С разведчиками пришли несколько бродячих семей, бежавших перед татарами, подобные испуганным козам. Чингисхан протрубил в рог, и улус затих. Воины прощались с любимыми, седлали коней, торопливо глотали завёрнутую в лепёшку горячую баранину, что совали им в руки матери и дочери. Войска строилось. Волки и лаки встали слева, хачууны хасарсыл хунутами справа, Чингисхан кераитами был в центре. Оглядев войска, Он удовлетворённо кивнул. 800 т д воинов ждали сигнала, готовые устремиться на врага. Кузники Раитов и Алхунутов трудились днём и ночью, и потому треть воинов была в доспехах, изготовленных по образцу данному Вэньемчао. Коней защищали кожаные фартуки, на которые внахлёст были нашиты железные чешуйки. Темуджин знал, что татары ничего подобного не видели. Он ждал, пока уйдут женщины, наблюдал, как Орслан наклоняется с седла, И целует молоденькую татарку, которую захватил и взял в жёны. Темуджин огляделся по сторонам, но не увидел Борты. Срок её родов приближался, и он знал, что она вряд ли покинет юрту. Вспомнил, как Оёлун рассказывала, что в ночь его рождения Есугей тоже был в походе, и улыбнулся про себя. Круг замкнулся, ставки выросли. Он сделал всё, что мог. И не трудно было представить, как Есугеи взирает теперь на своих сыновей. Темуджин поймал взгляды Хасара и Хачиуна, нашёл глазами Темуге во втором ряду слева от себя, кивнул братьям, и Хасару хмыльнулся. Они прошли долгий путь из стелощины на холмах, где каждый прожитый день уже был победой. Когда все были готовы, вперёд выехал алхунудский шаман на белоснежной кобыле. Он был хут и дряхл, с волосами под цвет его кобылы. Шаман начал на распев читать заклинание, и все глаза были устремлены на него. Старик вздёргал руки к отцу небу. В руках он держал потрескавшуюся от огня баранью лопатку, и он взмахнул ею точно мечом. Темуджин улыбнулся про себя. Кирейский шаман был не столь воинственно настроен, так что для совершения обряда был выбран правильный человек. Шаман спешился и припал к матери земле. что повелевало всеми. Слова его были еле слышны на ветру, но воины стояли неподвижно, ожидая речей. Наконец старик всмотрелся в трещины на кости и прочёл их, вводя по ним зловатым пальцем. "Мать земля радуется", провозгласил он. "Она жаждет татарской крови. Отец с неба призывает насыбением своим". И сломал лопатку, явив недюжную силу. Темуджин набрал в грудь побольше воздуха и крикнул: "Земля знает только один народ, братья мои. Она помнит нашу поступь. Сражайтесь же сегодня славно, и враги побегут перед нами". Всё войско вздела луки и издало боевой клич, а сердце Темуджина забилось чаще. Шаман вскочил на кобылу и поехал назад сквозь ряды воинов. Из-за иверного страха они старались не встречаться с ним взглядом, но Темуджинке в нуль ему и склонил голову. Всадники, стоявшие по краям, имели при себе маленькие барабаны. Они стали бить в них в такт колотящемуся сердцу Темуджина. Он поднял руку и резко указал направо, поймал взгляд Хасара, когда брат выехал рысью с сотней лучших алхонудских воинов. Все они были в железных доспехах. Темуджин надеялся на них. думал, что их невозможно будет остановить в атаке. Они отъехали от войска, и глядя им вслед, он молился, чтобы ему довелось увидеться с братом снова. Когда Хасар со своей сотней был уже в нескольких полётах стрелы отпритихшего войска, Темуджин ударил коня пятками, и кераиты, волки и алхунуты вместе двинулись вперёд, оставив позади детей, женщин и безопасность у луса.